Глава 13 Операция по спасению. Женя шагала по озерной улице, разглядывая хорошо знакомые ей дома. Заборы некоторых были раскрашены узорами. Под окнами стояли шины с цветами, в основном с бархатцами и гортензиями. Оранжево-сиреневые бутоны выделялись яркими пятнами на фоне травы. В воздухе пахло летом. В маленьком городе оно ощущалось острее, чем в крупных. Кошки сворачивались клубочками и прятались в тени деревьев или на клумбах. Всюду слышалось пение птиц, которые чирикали с раннего утра. Дети собирались кучками, и чумазые играли в догонялки». Из-за близости озера многие ходили с мокрыми пятнами на одежде от купальников. Ветер поднимал пыль, песчинки попадали в Женины босоножки и кололи ноги. Духота, заставлявшая всех прятаться по домам, предвещала дождь. В небе сгущались тучи. Женя сжимала мягкую ручку шопера и замедляла шаг. Она готовилась к встрече с призраками. «Женя?» Позади нее скрипнула калитка. Женя обернулась. Опираясь на сетчатый железный забор, стояла соседка и с любопытством рассматривала ее. Вокруг ног, обутых в резиновые тапочки, бегала маленькая собачка и гавкала. «Здравствуйте», — ответила Женя и заставила себя улыбнуться. Ее пальцы сжались чуть крепче вокруг тканевой ручки. Ключ от дома, находившийся в шортах, жёг кожу сквозь одежду. Женя одновременно хотела и как можно скорее спрятаться в бабушкином доме, в её безопасном пространстве и навсегда забыть о нём, отрезать от себя боль, которую приносили мысли о нём. Женя боялась, что их будет слишком много. Больше всего её пугало, что воспоминания о бабушкиной смерти перекроют все остальные – счастливые и беззаботные, и разукрасит их в черный. Смерть этого не перечеркнет, она забирает тело, но все остальное ей не под силу, напомнила себе Женя. «Давно тебя здесь не было видно, совсем забыла про нас». Соседка добродушно улыбнулась и склонила голову. Собачка продолжала бегать вокруг ее ног. «Раньше только и был слышен ваш смех на улице. Все время где-то здесь бегали». Теперь на озерной улице бегали другие дети. «Да нет, просто учусь. Вот приехала на лето». Жене не хотелось, чтобы ее разглядывали, хотя на ней были широкие белые шорты с высокой талией и топ. Ничего такого, что могло бы привлечь лишнее внимание, она все равно почувствовала себя неловко, словно внезапно превратилась в барышню викторианской эпохи и нечаянно показала щиколотку джентльмену. Все соседи обладали какой-то невероятной сверхспособностью заставлять ее чувствовать себя букашкой под лупой. «Куда поступила?» «На филфак». «Это дело хорошее. Будешь учителькой?» «Может быть, пока не знаю». После разговора с Ритой Женя стала сомневаться в своем выборе. Она не знала, чего хотела на самом деле. Была учеба на филфаке ее искренним желанием, или она угождала бабушке, даже если та уже не могла это увидеть. Женя как будто немного слилась с бабушкой, потому что та всегда была для нее авторитетом. Сейчас Жене необходимо отделиться от нее и отыскать себя. Первым пунктом в плане по поиску себя она мысленно записала следующее. Кто такая Женя Котикова? Соседка наверняка надеялась расспросить ее о бабушке, о Жениной жизни и о ее отце, который раньше пропадал в запоях, но молчала и мялась у калитки. Любопытная женщина определенно не была ведьмой, но же не хотелось взять чертополох и повесить себе на шею. Бабушка рассказывала ей, что развод Жениных родителей надолго стал поводом для обсуждения. Вот Маринка-то не сберегла семью, осталась одна с детем, а могла и потерпеть. Ей что, плохо жилось? Все так живут и ничего, не жалуются, а это с жиру бесится. Не бьет, с бабами замечен не был. Никто не винил Жениного отца. Ладно, я пойду. «Заходите с мамой сюда почаще, а то жалко, что такой огород пропадает. Столько стараний вложено!» Женя ничего не ответила и поспешила к калитке. Отворила ее, все еще слышала и собаке, и оказалась во дворе. Чуть помедлила, оглядывая его, и направилась по тропинке к любимому ненавистному дому. Открыв все форточки, чтобы проветрить гостиную, Женя соорудила домик из пледа и стульев, достала альбомы с фотографиями из шкафчика и спряталась от мира. Экран ее телефона постоянно вспыхивал. Рита создала общий чат и теперь перекидывалась в нем с Савой мемами и короткими смсками Женя улыбнулась. Она смогла кое-что вернуть в свою жизнь из прошлого. Кольцо со змейкой, кусающей себя за хвост. И лучших друзей. Вокруг нее на полу лежали фотографии. Старые черно-белые заломами и новые цветные. На некоторых из них были запечатлены бабушка с дедушкой в молодости. Довольные и улыбающиеся. На других маленькая Женя. Вот она набрала воздух в щеки, чтобы задуть на торте четыре свечки. Вот сидела на руках у бабушки и кривлялась, потому что не любила фотографироваться. Вот они пошли в лес за грибами, и Женя позировала на корточках в смешной косынке, цветастой спортивной куртке и с большим грибом. Примерно тогда бабушка рассказала ей историю про Лешего, про старика с красными белками глаз, с большим носом, усеянным капиллярами низкого роста, в одежде, вывернутой наизнанку, и с палкой вместо трости. Бабушка столкнулась с ним в лесу, когда заблудилась. Старик спросил у нее, какие грибы она собрала, и бабушка перечислила. Подосиновики и лисички. Леший усмехнулся и спросил у нее, хотела ли она выйти из леса. Бабушка кивнула, и тогда он велел ей надеть кофту наизнанку и пойти вперед по тропинке. Обернувшись, бабушка увидела тропинку и удивилась. Еще пару минут назад там была густая трава, а она петляла по одинаковым местам и натыкалась на одни и те же деревья. Она сделала так, как велел старик. И вскоре вышла на дорогу, где стоял дедушка, который искал ее несколько часов. После рассказа Женя все время оглядывалась, осторожно подбирая шишки. Ей казалось, что между деревьев мелькают красные глаза. Сейчас Женя понимала, что таким образом бабушка, скорее всего, припугивала ее, чтобы та не отходила от нее далеко и не потерялась в лесу. Но тогда... Все было по-настоящему. И пиковая дама, и русалки, и ведьма, и леший. Женя подсвечивала разложенные на полу снимки фонариком телефона. В альбоме она нашла фотографию со свадьбы ее родителей. Те целовались и выглядели радостно. Их счастье продлилось недолго. В Жениной жизни было мало мужчин, и все они рано или поздно уходили. Дедушка умер, когда Женя была еще маленькой. Отец испарился, а с отчимом она почти не общалась. На мысли о них ее внезапно натолкнул старый мультик «Принцесса-лебедь». Засыпая в кругу друзей, она цеплялась за реальность, чтобы окончательно не провалиться в сон, и перебирала в голове вопросы. Почему нарисованный Дерек был готов ради Адет пожертвовать жизнью и положить на ее спасение все силы. А Женин, вполне реальный отец, оказался не способен существовать с ней в одной квартире. Она не нуждалась в защите, но в поддержке? Да. От нее слишком много шума. Поиграй с ней сама. Я не знаю, что делать. Лучше выпью с друзьями. Не хочу. Займи ее чем-нибудь. Ты не справляешься. Могла бы и лучше. Я работаю. Все эти фразы. Вспыхнув тревожно красным, летали вокруг нее, словно пчелы, и больно ранили. Женя, сама того не зная, жила с мыслью, что если она не нужна родному отцу, то, скорее всего, и никому другому тоже. Она не клялась, что всю жизнь проведет в одиночестве, но несла в себе эту уверенность. Все мужчины уйдут, им нельзя верить. Недавно Женя все-таки решилась на разговор с мамой потому что, как ей казалось, после похода на кладбище они стали чуть ближе. Пару дней назад она позвала маму на прогулку после работы. Мама удивилась, но согласилась. Не то чтобы они часто устраивали семейные променады, вышагивая по тенистым аллеям. Женя считала, что мама не понимала ее чувства, потому что особо никогда не была близка с бабушкой, матерью ее бывшего мужа и Жениного отца, а после развода отстранилась еще больше. Бабушка могла говорить неприятные вещи, быть неправой и манипулировать. Женя не идеализировала ее и все же испытывала к ней большую любовь. Бабушка проводила с ней много времени в детстве, едва ли не больше, чем мама, и заняла огромное место в ее сердце. Женя встретила маму после работы, и они отправились в парк. Женя взяла ванильное мороженое, а мама — банановое. Некоторое время они перекидывались ничего не значащими фразами о маминой работе, о погоде и о том, что они будут есть на ужин. Мама не выдержала первой. «Ты хотела со мной поговорить?» Она остановилась в тени и взглянула на Женю, когда та слизывала растаевшую каплю мороженого с вафельного рожка. Женя заправила чуть завившуюся от влажности прядку за ухо и кивнула. «Хочешь что-то попросить? Денег?» «Мама!» — возмутилась Женя с улыбкой. «Но почему сразу денег?» «Я же говорила, что тебе не обязательно работать, по крайней мере, на первых курсах. Ничего страшного, если у тебя не получается совмещать. Еще успеется». «Нет, все в порядке». «В смысле, не совсем поэтому...» Я хотела поговорить с тобой кое о чем. Вернее, кое о ком. О папе. О папе? повторила мама, как будто плохо расслышала, и между ее бровей появилась тонкая морщинка. Да. мама вздохнула. Что ж, давай поговорим. Они сели в глубине парка на скамейку, скрытую от глаз прогуливающихся густыми кустами. Асфальтовое покрытие было усеяно шелухой от семечек, а ненасытные голуби, курлыкая, ходили неподалеку от них. Женя разломала кончик вафельного рожка и бросила крошки голубям. Те, хлопая крыльями, скучковались у ее ног. — Так о чем конкретно ты хотела поговорить? Мама выглядела напряженной и растерянной. Если что, я никогда не запрещала тебе с ним общаться. И не запрещаю сейчас, как и с бабушкой. Я знаю. Это была правда. Мама позволяла Жене общаться с бабушкой сколько угодно и ночевать у нее. А еще принимала у себя в гостях. Хотя для нее, наверное, это было не так просто. Только в детстве Женя этого не понимала. Я хотела узнать, почему вы... Ну, разошлись. Это ведь... «Было почти сразу после моего рождения». Женя слышала бабушкину мистическую версию. Кто-то завидовал Жениным родителям, потому что они были молодые и красивые, влюбленные и счастливые, и хотел навредить. В день их свадьбы, а праздник отмечался в бабушкином доме, кто-то воткнул лезвие в деревянный порог дома, чтобы рассорить их. «Так бывает. Нет какой-то конкретной причины». Просто одно наложилось на другое, и вот, твой отец оказался не готовым к ответственности. Он не хотел, чтобы я рождалась? Не хотел детей? Думаю, что он просто не создан для семейной жизни. Мама пожала плечами. Раньше она отзывалась о нем гораздо эмоциональнее. На самом деле он всегда как будто, не знаю, ускользал. «Словно только мне надо было все это. Он убегал, а я догоняла. Вот, да, пожалуй, он все время убегал. Как и я», — подумала Женя. Она тоже боялась настоящей эмоциональной близости. После развода мама и отец пытались снова сойтись, даже жили вместе, но у них все равно ничего не получалось. «Тогда зачем он женился?» «Я не знаю» просто ответила мама. «Мы были молодыми и...» «И глупыми», усмехнулась Женя. «Не думай, что мы тебя не хотели. Просто так бывает. У нас вот не сложилось, но это не значит, что... что это из-за тебя. Или что я о чем-то жалею». Подрастая, Женя часто слышала, как мама жаловалась на бывшего мужа подругам. Отзывалась о нем совсем не так, как могла бы отзываться влюбленная женщина. Она винила его во всем, и с каждым ее словом обида росла в Жене все больше и больше. Не только к отцу, но и к мужчинам в целом. «А мне казалось, что жалеешь. В прошлом ты винила во всем отца, плохо о нем говорила». Я слышала твои разговоры с подругами и думала, что тебе плохо с нами. Тогда я была моложе и чуть вспыльчивее, но я точно не жалею о твоем появлении». Женя задумалась. «Он, конечно, виноват, но... не знаю». Женя дернула плечом. Ее кожа пахла кремом от солнца. «Не знаю, мне кажется, что я начала жить с мыслью, что могу доверять только себе». Положиться только на себя. Я не хочу тебя обвинять, правда, и говорю это не для этого. Хочу разобраться. Жень, теплая мамина ладонь, опустилась на Женину коленку. Я не оправдываю себя, но ты мой первый и единственный ребенок. Мы были молоды. «У меня не было инструкции о том, как обращаться с детьми, что можно говорить, а что нет. Я очень злилась на твоего отца за то, что все так получилось. Я ведь действительно любила его. И, выходя за него замуж, была уверена, что мы проживем вместе до конца жизни, что он исправится, потому что я люблю его, а остепенится, станет надежнее». Но все начало разваливаться. И я никак не могла на это повлиять. Я злилась, может, даже ненавидела его. Думала, что... что еще ему нужно? У него есть жена, которая его любит, дочь, мама, которая всегда на его стороне, работа. Но для него кое-что было важнее всех нас. И это... алкоголь. Договорила за неё Женя. Да. И он был зависим. Он не мог отказаться от него. Начал пропадать. Сначала на несколько часов. Потом дней. Потом недель. И в конце концов я не выдержала. Я правда хотела сохранить семью. Ради тебя. Но поняла, что не смогу. Это было слишком. Мне нужно было зарабатывать деньги, поднимать тебя. Уже стало не до переживаний. «Мам». Я не думала, что ты запомнишь мои слова и придашь им такое значение. Но тогда мне как будто было нужно, чтобы ты разделила со мной эти чувства, чтобы мы ощущали одно и то же. Да, это глупо. И сейчас я могу сказать тебе, что не все такие, не все плохие. Я долго жила с мыслью, что больше не смогу никому доверять, что точно не выйду замуж, даже если мне заплатят. Но потом я встретила Веня Амина. Женя улыбнулась. Но ты так и не вышла замуж. Ты неправильно интерпретируешь мои слова. Мама улыбнулась. Я говорю о другом. Да, о том, что ты нашла свое счастье. Так он тебя разубедил? Видимо, так. Мама легонько сжала Женину коленку и убрала руку. А у тебя есть тот, кто может тебя разубедить? Не знаю, мама, не знаю. «А ты могла еще раз выйти замуж?» «Может быть». Женя вспоминала разговор с улыбкой. После него ей стало чуть легче. Мама никогда не заменит ей бабушку, но, возможно, она научится делиться с ней переживаниями так же, как и с бабушкой. Со временем. всё здесь напоминало о бабушке. Жене стоило только закрыть глаза, чтобы погрузиться в темноту и увидеть себя рисующую ступеньки помадой на зеркале. Ножки стола по-прежнему были облеплены наклейками, которые бабушка так и не смогла содрать до конца. Все растения в горшках почти завяли, их листья опустились. Мама иногда приходила сюда, чтобы полить их, но редко, да и о них никто не заботился, потому что всем было все равно на какие-то цветочки. Женя решила, что отдаст хотя бы часть из них Рите, спасительнице растений. Та вытащит любой цветок с того света. Женя вылезла из домика, прошлась по комнате и заглянула в спальню. На пузатом телевизоре по-прежнему лежала вязаная белая салфетка, а в тумбочке под ним лежали видеокассеты с мультиками. На стене висела Женина фотография в деревянной рамке. Заходить на кухню Женя боялась больше всего. Она вновь походила по гостиной, разобрала домик, аккуратно разложила подушку по дивану, вернула стулья на место, переместила все фотографии с пола на стол и нашла в одном из альбомов старый конверт, вложенный между страниц, с ячейками для снимков. Кривоватым почерком с наклоном влево было написано дедушкиной рукой. «Всего F.B.» что значило «всего хорошего». Позже Женя сократила эту фразу до «FB», и они с друзьями стали постоянно использовать ее. Они все время желали друг другу всего хорошего. Женя сфотографировала конверт, чтобы после отправить его в чат, и направилась на кухню. На столе стояла пустая стеклянная вазочка. В шкафчиках посуда, которой давно никто не пользовался. Старая плита покрылась пылью. Из окна можно было увидеть бездомную кошку, которая сидела на скамейке возле бани и грелась на солнце. Чуть дальше — теплица, небольшой огород и маленькое болотце, в котором Женя когда-то ловила лягушек. Она улыбнулась. Дом оживал, наполнялся голосами из прошлого, улыбками, тихими шагами или топотом, когда они играли в догонялки и нервировали бабушку. «Только не пораньтесь!» — просила она. Однажды они с Савой нарвали черные рябины и обмазали раздавленными ягодами локти и коленки. Все это выглядело как свежая кровь. Они, прихрамывая, пришли к бабушке. Сначала та перепугалась, но после посмеялась и попросила так не делать, если они не хотят, чтобы у нее случился инфаркт. Здесь, на кухне, Женя в первый и последний раз выпросила у бабушки разрешение покрасить волосы. Хотя бы прятку. Бабушка согласилась и позволила Жене покрасить одну прятку в темно-красный. Женя переоделась в старый бабушкин халат и намазала светло-рыжий локон. В нос тут же ударил химозный запах краски. Женя чувствовала себя невероятно взрослой. Сидя с бабушкой на кухне, и попивая чай с печеньями, пока дожидалась, когда краска возьмется. Дом детства придал Жене силы. Она решила закончить то, что так и не успела. Когда она шла к бабушке, чтобы посоветоваться по поводу Савы, еще не зная, что та уже никогда не сможет подсказать ей, как поступить. Женя больше не будет бегать от Савы и откладывать важный разговор. Она не ее отец, который избавлялся от проблем, бегством. Женя направилась в гостиную, где оставила телефон. Экран вспыхнул, прежде чем она взяла его в руки. Сава 16:53. Поговорим? Женя 16:54. Кто это? Сава 16:55. Очень смешно. В скобочках нет. Женя 16:55. Сейчас Сава «16.56. Если ты свободна». «Савва. 16.56. Могу взять кофе. Будешь?» «Женя. 16.57». «Буду». «Савва. 16.57». «Ф. Би». Женя схватила первый попавшийся цветок в белом горшке, листья которого по краям стали светло-коричневыми и настолько сухими, что могли рассыпаться от прикосновения и посмотрелась в зеркало в прихожей, оценивая свой внешний вид на удовлетворительно. В последнее время она часто работала поздними вечерами и ночами, потому что не могла уснуть, под глазами появились синяки, а кожа, несмотря на лето, как будто потускнела. Женя словно пропадала, испарялась и истончалась, но она была намерена вернуть себе свою жизнь. Почему-то ей казалось, жизненно необходимым, спасти цветок, который она держала в руках. «Я должна попробовать». Собственный голос прозвучал оглушающе громко в тишине дома. Женя прокашлялась и продолжила. «Бабушка, если ты тут, дай мне какой-нибудь знак». «Бабушка». Женя стояла в центре гостиной, чувствуя себя невероятно глупо. Ничего, конечно же, не происходило. Лампочки не мигали, а шкафчики не хлопали дверцами. Все оставалось таким же безжизненным, каким стало после ухода бабушки. Женя хотела бы, чтобы дом вновь наполнился смехом. Тонкий тюль немного шевелился от ветра. «И чего я ожидала?» «Ладно, это было тупо. Я не схожу с ума». Сквозняк в комнате поднял лежащую на столе черно-белую фотографию бабушки. Закружил ее и опустил на ковер, когда Женя закрыла за собой дверь и вышла. Она бросила взгляд на дом, словно прощаясь с давним другом, который знал все ее секреты, и зашагала в обнимку с цветком по тропинке к калитке, навстречу с Савой. Она больше не позволит боли прятаться в груди, сворачиваться клубком под сердцем и отравлять кровь. Даже если у них ничего не получится, они пожелают друг другу всего хорошего и будут вспоминать прошлое с улыбкой. Боль не будет управлять Женей. Она спасет не только этот никому не нужный цветок, но и себя.